Глава 12. Тора вошла в комнату непривычно бесшумно. Могла ведь, когда хотела, и когда не пыталась нарочито высказать очередное недовольство тем, как подопечная проводит время либо в унынии, либо во встречах с подозрительными, по ее мнению, людьми. Тогда Тора перестала шаркать ногами по полу, громко вздыхать, а потому становилась совершенно незаметной и тихой. Но на то должны быть особые причины и, скорее всего, нерадостные. «Чего подкрадываешься, Тора?» Геста подняла голову от блестящих крупинок бисера, которыми украшала ворот недавно сшитого платья. Чуть повернулась, и краем глаза увидела застывшую за спиной служанку. Тора молча протянула запечатанное сургучом письмо. Геста тут же узнала в оттиске герб своего отца, медведь на щите со скрещенными за косматой мордой мечами. Открывать послание совсем не хотелось. Она прекрасно знала, о чем будет спрашивать Ингвальд. В который раз. Но чуть подержав письмо в ладони, как бы взвешивая его, Геста разломила печать и развернула тихо прошелестевший лист. Гонец не смог уберечь послание от непогоды, по краям буквы чуть расплылись, но слова все еще можно было прочесть. Так и есть. Вначале отец решил рассеять внимание Гесты кратким, отвлеченным рассказом о делах и жизни родичей. Упомянул даже Сигнара. Тот снова отличился в последнем летнем походе на запад через море, привез много добычи и щедро одарил ватажников. Вот ведь проснулась в отце любовь к брату Хальфдана, когда и не нужно совсем, а раньше нос воротил. Отчитавшись о том, что Гесту волновало меньше всего, Ингвальд вплел между ничего не значащих слов главный вопрос – когда же уже будет сообщено о наследнике? Столь выгодный для отца союз должен быть закреплен рождением ребенка, иначе грош цена такой жене. Она невольно вздохнула и бросила листок на стол, так и не дочитав. «Что там?» – озабоченно спросила Тора. Геста не ответила. «Зачем?» «Будто нянька и так не знает». Письма от отца приходили очень редко, и все, что его волновало, это насколько крепко Геста заняла место рядом с правителем. Ведь он прекрасно знал здешние устой. Но каждый раз он спрашивал об этом как будто бы между делом. Словно на самом деле это его не очень-то и волнует. Признаться, Геста ждала, что Ингвальд призовет Драгомира к ответу, до каких пор тот будет бесчестить его дочь столь низким званием жены, но не княгине. Словом, одной из многих возможных жен. Ведь давно прошли все мыслимые и немыслимые сроки. Ждала, что он пригрозит, возмутится, приедет в Кирият в конце концов. Но, похоже, положение Гесты при князе не казалось ему таким уж унизительным. Канунка лишь изредка интересовался ее жизнью, присылая весточки с далекого Клебберна Даже не Драгомиру, с которым разговаривал всегда почтительно, несмотря на разницу в возрасте, а ей, будто бы она могла на что-то повлиять. Отец после скорой смерти матери никогда не уделял Гесте достаточно внимания. А уж после того, как один за другим погибли в набегах на запад трое ее братьев, канунга больше занимали сыновья павшего в бою Ярла Карскура, Его жена легла на погребальный костер вместе с ним, и мальчишки остались сиротами. В старшем Хальфдане Канунг и вовсе души не чаял. Прочил ему судьбу нового ярла. Бросал силы лучших мастеров на его тренировки и подготовку к почетному месту рядом с собой. Иногда казалось, что Ингвальд назначит Хальфдана своим наследником. Но тот неожиданно покинул Клипберн по зову давнего друга Драгомира, отказавшись от всего. Иканунг, неслыханное дело, быстро простил его за пренебрежение и перенес внимание на Сигнара. Агеста, думается, для отца была всего лишь девицей, которую нужно получше выдать замуж. Ингвальд не настаивал на ком-то из своих ближников, но ясно давал понять, что с братом Хальфдана ей не быть. Его судьбой он тоже желал распорядиться сам. Мол, по молодости тот натворит глупостей, а дочери якобы позволил выбирать, но, не слишком татаясь, мог всегда наложить на ее выбор вето. И когда Геста захотела уплыть с Драгомиром, невольно уважила отца. Да только ошиблась, что с князем обретет счастье, о котором мечтает каждая девушка, разум, который еще не замутнен всеми трудностями на пути к нему. Теперь же от того светлого образа сказочной жизни рядом с правителем Кириятским, ей остались лишь скупые строки отцовского письма, пропитанные легким укором, и ожидания. Геста ждала возвращения княжеского войска с каждым днем все сильнее. Невыносимая тоска по Драгомиру сдавливала грудь, мешала дышать, а голова пустела. В ней крутились всего две мысли. О том, что она до безумия соскучилась по любимому мужчине, и о том, что ей до жуткой одержимости хочется избавиться от Млады. Воздать нахальной девице за все, что Гесте пришлось пережить за последние луны. Она чувствовала, что Млада выжила и даже не питала особых надежд на то, что та погибнет. В том ей виделась вечная насмешка судьбы, и раз уж боги возжелали одарить Гесту всеми напастями сразу, собрались выпить все соки, очернить душу, окунуть руки в кровь, так тому и быть. Хотя она и не была уверена, что даже столь суровые меры, на которые пришлось пойти, что-то изменят. Коль станет хуже, чем уже есть, ей один путь — головой в нейру. Больше унижения она терпеть не станет. Геста еще раз посмотрела на небрежно брошенное на стол письмо, которое чуть покачивал неизвестно откуда взявшийся сквозняк. Отвечать отцу она не станет. Слова закончились давно, а придумывать новые нет смысла. Ингвальд все равно позабудет обо всем в пылу походов и сражений. Он еще слишком молод и силен, чтобы безвылазно сидеть в длинном доме и от скуки донимать дочь расспросами о ее замужестве. Следующего письма не стоит ждать раньше, чем через несколько лун. А пока нужно завершить начатое. Геста хотела было вернуться к вышиванию, которое после всех уроков малуши даже начало ей нравиться. Как за дверью послышались гаркающие приказы. Потом все стихло, и, не проявив ни капли учтивости в светлицу, ввалился Виген. Тора вздрогнула и с удивлением, перемешанным со страхом, воззрилась на начальника стражи. Нечастый он гость в этой горнице, да и нежеланный. Геста, увидев его, неловко шевельнула рукой и небольшая глиняная мисочка соскользнула с колен, опрокинулась, рассыпав по полу золотистые искры бисера, которые тут же начали закатываться в щели «Поди, достань потом». Веген проследил взглядом за скачущими по доскам бусинами. «Попроси Тору выйти. Нам нужно поговорить с глазу на глаз». Геста молча кивнула служанки на дверь, и та, по своему обыкновению что-то недовольно буркнув, нарочито медленно вышла. Начальник стражи вальяжно прошелся по светлице, подтянул ближе к Гесте один из стульев и сел напротив. Неспешно и въедливо скользнул по ее лицу взглядом жутких светлых глаз и усмехнулся. «Чего тянешь, Виген?» — не выдержала она. «Говори уж, зачем пришел. Начальник стражи откинулся на спинку и глянул поверх плеча Гесты в окно, за которым, наверное, так же, как и утром, кружились снежинки то вздымая вверх, то устремляясь вниз под очередным порывом ветра. «Чье убийство ты заказала Геста?» Отрешенный и совершенно бесцветно спросил Виген, будто справлялся о здоровье чьей-то бабушки, которую никогда не видел в глаза. Жар бросился в лицо, и Геста замерла, забыв, что может управлять своим телом. Пальцы невольно дрогнули, и по спине прошлась волна ужаса, поднимающего волоски на шее и затылке ведь она уже мысленно успокоилась, решив, будто все ее дела остались в тайне. А Виген, если бы знал, что она задумала, пришел бы гораздо раньше. Прошло уже больше седмицы, и молчание начальника стражи Геста сочла за неведение. Как же она ошибалась, и сейчас не могла выдавить из себя ни слова. Понадобилось несколько бесконечных длинных мгновений, чтобы прийти в себя. С досадой она видела, как на лице Вигена расплывается удовлетворенная улыбка. Похоже, объяснения ему не так уж и нужны. Он все знает наверняка. Вернув себе самообладание, Геста удивленно дернула бровями и обескураженно улыбнулась. Даже страшно подумать, Виген, откуда у тебя такие дикие догадки? Ты хоть знаешь, что сделает с тобой Драгомир, если узнает, что ты обвиняешь меня в таких чудовищных вещах? «А ты знаешь, что сделает с тобой Драгомир, если узнает, что ты решила убить кого-то из его людей?» Грубо прервал ее Виген. Его лицо из лживо-приветливого тут же стало каменным. Он наклонился к Гесте, и его взгляд словно пронзил ее насквозь. «Не нужно разыгрывать передо мной дурочку и хлопать глазками. Я не Квохар, и я прекрасно знаю, как давно ты с ним встречаешься». Даже видел ту комнату в княжеском гербе. Думаешь, если отослала стражу, то мне ничего не станет известно? Жаль, я не успел перехватить записку к Квохора к тебе. Тогда этого разговора уже не было бы, а ты сидела в темнице. Или чего похуже?» Пока он говорил, Гесте все отчаяннее хотелось отгородиться от всего этого. Закрыть глаза, заткнуть уши. То, чего она так боялась, случилось гораздо раньше, чем можно было предположить. И сердце теперь ухало в груди, рискуя оборваться. «Я никого не собираюсь убивать», — процедила Геста и порадовалась, насколько уверенно прозвучал ее голос. «Своими руками?» — нет, — легко парировал Виген. «Но на постоялый двор одноглазая ворона ты ходила не потому, что тебе захотелось напиться дешевым пивом, или снискать ласки местного сброда. Ведь так? Я не... Не ходила, хочешь сказать?» Виген коротко рассмеялся. И от его смеха по спине побежали мурашки. «Неужели ты еще не поняла, что я не спрашиваю тебя, виновата ли ты? Я всего лишь спрашиваю, в чем именно?» «И да, бегаешь ты довольно проворно». Его глаза насмешливо сверкнули. Догадка обрушилась тяжелым молотом, Тот пьянчуга, который предлагал ее проводить, а потом спугнул грабителей. «Так это был ты!» — голосом срывающимся в стон произнесла Геста. «Да, я проводил тебя до самого постоялого двора, а потом просто узнал, что тебя увела, Зархана». Признаться, ушло некоторое время, чтобы выяснить, что хозяйка связана с гильдией Арияш. Впрочем, из самой Зарханы не удалось ничего вытянуть как и найти того Арияж, с которым ты встречалась. Но это дело времени. Не думал, что ты способна на такое геста. В осуждающем тоне Вегена послышалась издевка. Он играл с ней, мучил. Он обо всем подумал заранее. Такова его работа — подозревать всех еще до того, как они успеют сделать что-то, что будет угрожать князю. Не зря Геста сомневалась, что ей когда-нибудь удалось бы его соблазнить себе в угоду. Слишком он верен Драгомиру. Слишком давно и исправно он ему служит. И доверие правителя для Вигена верно дороже всего на свете. Геста, наконец, нашла в себе силы пошевелиться и отложила в сторону платье. «Я ходила к Зархане за ариванскими снадобьями, чтобы зачать ребенка». Она прекрасно понимала, что эта выдумка не сыграет ей на руку, но даст время подобрать другое оправдание. «Прекрати, Геста!» — невозмутимо возразил начальник стражи. Зархана никогда не промышляла снадобьями. «Все ее снадобье это кислое пиво да такое же отвратительное вино». «Ты уверен в этом?» — Геста встала. Прошлась по комнате, достала из сундука мутную склянку, на донышке которой еще плескались остатки отвара. Она уже давненько купила его у Лерха. На пробке даже осталась старательно выписанная ариванской вязю вязью пометка с названием «Снадобья». Вигин принял склянку и из рук Гесты, повертел перед глазами. «Ты за по меня держишь? То же самое тебе мог дать и Лерх». Он стучил снадобье Гесте обратно, и снова откинулся на спинку. «Ну так что, будешь дальше отпираться?» «Я ничего не делала». «Пока что». Виген вздохнул и поднялся. «Мне надоел этот пустой разговор. К сожалению, без разрешения князя я не могу даже посадить тебя в темницу. Все же ты его жена, не поймут. Хотя за все твои дела, о которых мне известно, камера потемнее была бы самым уместным наказанием». Но это не мешает выставить у твоей двери стражу и приказать, чтобы тебя никуда не выпускали. Геста невольно сглотнула образовавшийся в горле комок. Это еще не самое плохое, что могло с ней случиться. Находясь в своих покоях, она найдет, как вывернуться. Малуша или Тора помогут. Словно прочитав по ее лицу все мысли, Виген продолжил. «И никаких встреч с Малушей и тем более с Торой». «Заходить к тебе будут только отобранные мной служанки». Виген повернулся уходить. Геста же снова опустилась в свое кресло, продолжая сжимать в руках бесполезную склянку. Мгновение поразмыслив, она произнесла уже в спину начальнику стражи. «Про меня ты все хорошо знаешь, а про ту, кто заслуживает большего внимания? Про младу?» Виген чуть задержался в дверях, разглядывая Гесту так, будто обнаружил в ней что-то новое, Затем усмехнулся. «Значит, млада. Я так и думал». Геста швырнула склянку в закрывшуюся за Вигеном дверь, и та с громким звоном разлетелась брызгами осколков. Нет, так не должно было случиться. Виген ничего не должен был узнать, ведь она всегда находила серьезный повод, чтобы уйти из детинца и встретиться с Квохором. Она всегда была осторожна и старалась не попадаться на глаза стражи. А теперь все рухнуло в один момент. Млада выскальзывала из тени нависшего над ней рока. Сколько она просидела, закрыв лицо ладонями, Геста не знала. Лишь через некоторое время обнаружила, что раскачивается взад вперед как сумасшедшая. Тут же спохватилась и выпрямилась, будто кто-то об этом мог узнать. Верно, Виген позабавился бы, увидев ее в таком состоянии. Геста медленно и глубоко вздохнула, пытаясь привести мысли в порядок. Чем ей может грозить то, что Драгомир узнает о заказанном арияж убийстве Млады? Казнить не казнит. Но и о том, чтобы остаться в Кирияте, можно забыть. В лучшем случае вышлет в какую деревню подальше, чтобы не мозолило глаза. В худшем же с позором отправит в Берн, Да еще с клеймом женщины, негодящейся в жены князю. Уж лучше не дожидаясь возвращения Крилла, бросится из окна собственной светлицы. Повинуясь такой мысли, Геста оглянулась. Окно, залитое светом, вышедшего из-за облаков закатного солнца, выглядело даже приветливо. Мутноватое стекло будто плавилось в жарком золоте светило и, казалось, вот-вот потечет, заплачет прозрачными тягучими слезами. Геста смахнула щеки соленую каплю, поднялась, подошла к окну и глянула вниз. Без дружины князя там пусто и безлюдно. Только стражники прохаживаются у стены детинца и острогов. Маленькие издалека, как копошащиеся букашки. А дальше бурлит город, захлестывает кипучей жизнью, не утихающей, как течение реки. Они все живут, радуются своим простым заботам, дышат каждодневными делами и отдыхают в тепле своих домов. Они уверены, что все так, как нужно. Так почему же Геста не может найти себе покоя. Почему бы не смириться? Тогда сейчас все было бы гораздо проще. И не наползала бы тень будущего гнева Драгомира, и усмешка Вегена не колола бы тупой иглой. Нет, Геста отшатнулась от окна. Если ей суждено пропасть, то она не станет делать это, опустив руки. Она хотя бы попытается все исправить, снова обрести уверенность. Только нужно было придумать как. И гести ничего не оставалось, кроме как приглядываться. Первые два дня своего невольного заточения она наблюдала за служанками, которые приходили к ней каждый раз в одно и то же время, помогали одеться, приносили еду и поддерживали порядок в светлице. С виду это были обычные холопки, одна невысокая худая, с жидкой русой косой в новой клетчатой паневе. С ее лица не сходила постоянная кислая мина будто навязанные обязанности доставляли ей невыносимые мучения. Вторая — дебелая, темноволосая, с внимательным взглядом. По всему замужнее, так как уже носила бисерную кику. Увидев Гесту, она всегда заискивающе улыбалась, да и вообще вела себя гораздо приветливее, чем тоще, хоть и молчала также. И именно к ней первый и обратилась Геста с просьбой передать записку Торе, но на удивление девица лишь промолчала и нарочито твердо отвернулась, собирая посуду на поднос. В следующий раз Геста предложила вознаграждение, но служанка снова отмолчалась и спешно покинула светлицу, будто испугалась, что ее побьют. Тогда пришлось обращаться ко второй служанке, на которую с виду было еще меньше надежды. И та полностью оправдала все сомнения насчет нее. На подкуп не согласилась, да так же, как и первая, не сказала ни слова, словно ей вырвали язык. Гесте даже хотелось проверить, так ли оно. А если не так, то исправить сию несправедливость. Виген, похоже, хорошо подготовил служанок и предупредил, чтобы они не отвечали ни на какие просьбы. Может, даже припугнул. Начальника стражи в доме всегда побаивались. Не зря он держал в стальной узде и стражников и гридней. Даже успевал время от времени давать указания к Метям. И Геста вдруг осознала, что служанки запросто могут доложить Вегену о ее просьбах. Ведь никакие обязательства не удержат их от этого. Правда сказать, мало какие девушки в детинце любили ее. Кто-то завидовал, кто-то посмеивался. Насолить каждая будет рада. И потому Геста притихла на день в ожидании новой встречи с Вегеном, но ее не случилось. Знать, пожалели девицы-пленницу. Да только знай, почему ей запрещено выходить, верно все обернулось бы гораздо хуже. Но несмотря на это, Гесту охватил страх и подозрительность. Ей постоянно мерещилось, что за ней наблюдают и о каждом движении докладывают начальнику стражи. Она ходила по светлице, заглядывала во все углы в надежде обнаружить там какой-нибудь потайной ход или нишу, в которую можно было спрятаться с огледатою. Но стены были ровными, за очагом тоже ничего не оказалось, как и за спинкой кровати. Геста кружила от стены к стене и с каждым днем все яснее осознавала, что скоро сойдет с ума от одиночества и безысходности. Дни проплывали мимо, сменяя холодный зимний свет тьмой, которую разгоняли огоньки лучин. А Геста думала, как ей поступить. Ничего дельного на ум не приходило, но в очередной раз... Прохаживаясь по комнате, она однажды наступила на осколок склянки, который не так давно разбила дверь. Видно, служанки убирались в комнате не слишком-то усердно. Геста замерла, прислушиваясь к сочному хрусту стекла и улыбнулась, осенившей голову мысли. Геста аккуратно разрезала кожу чуть выше запястья, старательно размазала кровь, чтобы выглядела достаточно внушительно и пугающе, и, громко опрокинув стул, легла рядом на пол. Руки соднила, и теплая кровь ощутимо, хоть и слишком медленно, растекалась под доском маленькими лужицами. Казалось, служанка, как назло, задержится, а то и вовсе не придет. Но вскоре дверь с привычным звуком отворилась, и громкий вскрик едва не заставил Гесту улыбнуться против воли. Служанка с грохотом поставила поднос на стол и убежала, что-то торопливо сказав стражникам по дороге. Те, видно, заинтригованные словами девушки, тихо и удивленно переглядываясь, заглянули внутрь. Вот же ж выругался один. Второй только хмыкнул. Кто-то из них осторожно поднял гесту с пола. Пахнула чужой кожей и потом. Ей захотелось вырваться, но она только безвольно повисла в руках стражника, откинув голову. Совсем уже из ума выжила, буркнул тот по духом и уложил Гесту на постель. Впрочем, в его голосе слышалась только усталость, словно он тут же зевнул от скуки. ты посиди, столько в взаперти, я погляжу на тебя. А то девица», — хмыкнул второй. «Ну, скоро там ярко. Так НАТО князева помрет тут. Сначала от на по шее с хлопочем, а потом его напарник только тяжко вздохнул. Скоро раздались приближающиеся шаги, и чуть дребежащий голос Лерха наполнил комнату суетой. Чего тут столпились? Пошли вон. А ты трепиц мне чистых дай и воды тёплой принеси. Живо. Стражники, чуть позвякивая оружием, вышли из светлицы, сердито поругиваясь на лекаря. Служанка выскочила вслед за ними. Лишь хлопнула дверь, Геста открыла глаза и дернула за рукав Лерха, который уже склонился над своим неизменным сундучком, выбирая нужные снадобья. Тот вздрогнул и, неосмысленно прижав какую-то плошку к груди, обернулся. Тьфу ты! Так ведь и гихнуться можно! Мне нужна твоя помощь, Лерх, прошептала Геста, косясь на дверь. Достала из-за пояса спрятанную там записку и протянула лекарю. Передай это, Торе, прошу тебя. Лерх попятился, выставляя перед собой руку, словно защищаясь от удара. Нет, даже не проси. Если Вигену знает. «Но как он узнает?» Геста приподнялась на локте и раздраженно уставилась на Лерха. «Еще не хватало, чтобы еще и он начал упрямиться. Всего лишь маленькая услуга. Вспомни, сколько я тебе денег отдала за снадобья, которые мне не помогли». «Тебе уже ничего не помогло бы», — прищурился Лерх. «Думать надо было, когда к неученой знахарке пошла дитя изводить. А все же ты продолжал серебро из меня тянуть. Про хвост плешивый» будто Драгомир мало тебе платит». Лекарь замялся, озираясь, будто решал, не стоит ли ему уйти прямо сейчас. И пусть неудавшаяся княгиня умирает на своей постели. Затем с досадой брякнул плошкой, едва не бросив ее обратно в сундучок, и резко выдернул записку из пальцев Гесты. «Хорошо», — прошипел он, «но это в первый и последний раз. Нет, еще когда Тора ответит, передашь ей деньги». «Большего от тебя не потребую». «С ума сошла?» – взбеленился лекарь. «Что ты задумала? Тебе мало того, что тебя посадили под постоянный надзор?» «Знать это непростая провинность, раз Виген тебя здесь запер». Геста со странным облегчением подумала о том, что в замке, видимо, не знают, за что она находится в плену в своих же покоях. «Виген, когда надо, умеет пресекать слухи». «И то верно». «Незачем всем вокруг знать о том, что все вилами по воде писано. Если вдруг Драгомир откажется верить в то, что Геста задумала убийство Млады, начальник стражи будет иметь очень глупый вид, поэтому лишние разговоры ему пока не нужны. Твое какое дело! Значит, мне нужно. Будешь приходить, будто справляясь о том, как я выздоравливаю. Больше себе резать руки не буду. Лерх хмыкнул с несвойственной ему злобой. «Еще одна такая выходка, и будешь истекать здесь кровью. Не приду». «Ты еще смеешь угрожать мне?» — фыркнула Геста, опускаясь снова на подушку. «Лучше перевяжи запястье. Больно». «Сама виновата», — буркнул Лерх и снова принялся перебирать свои склянки. Вскоре прибежала служанка с полной кадушкой, исходящей паром воды, и немного удивленно уставилась на гесту, который уже лежал с открытыми глазами, хотя еще недавно наверняка выглядела так, точно ей оставалось жить считанные мгновения. Уж она для того постаралась. Лерх, не произнося больше ни слова, обработал липкой мазью порезы на руках гесты, перевязал и поспешно вышел из светлицы. Служанка поспешила за ним, но позже вернулась, чтобы забрать со стола поднос с уже остывшим завтраком. А дальше жизнь снова вошла в уже привычный круг. Ночь, сменяющая день, тишина, молчаливые холопки. И только изредка заглядывал Лерх, чтобы осмотреть порезы и снова намазать их вязкой кашицей. Однако через два дня он пришел мрачнее, чем обычно. Без интереса и беспокойства сменил Гесте повязку и передал записку от Торы. Среди причитаний и ворчания можно было разобрать, что она согласна и дальше передавать все просьбы малуши. Что та уже ходила с поручением в одноглазую ворону, и тот, с кем она там встречалась, сказал, что подумает. Никаких объяснений Тора не требовала, будто беспрекословно верила в то, что ничего плохого подопечное сотворить не может. Либо просто не желала слишком в это ввязываться. Старые леса, Если не хотелось думать, насколько недоволен был грюмнеры когда к нему пришла Малуша. Наверняка такие, как он, не сторонники подобных перемен и дополнительных договоренностей, которые к тому же передают через другого человека. И вряд ли до него не дошли слухи о том, что начальник стражи Кирията что-то вынюхивал на том постоялом дворе. Она даже представила, как гневно сверкнули его жестокие глаза цвета обсидиана. Но было отрадно, что он не сразу отверг ее просьбу. Значит, надежда еще есть. А упасть ниже, чем она это уже сделала, вряд ли получится. Пусть будет так. Это последняя возможность выбраться из той западни, в которую она сама себя загнала. Лерх, скривившись от мучительного недовольства, принял от Гесты кошель с деньгами. Две записки, одну для Торы, другую для Грюмнеры. Пробормотал что-то по ариванске и скрылся за дверью. Многое Геста отдала бы, чтобы сделать все самой. Она никому не доверяла полностью, но теперь ей лишь оставалось ждать и надеяться, что все исполнится как надо. Ночью того же дня она проснулась без видимых на то причин. В Светлице было так же тихо, как обычно, а за дверью все так же переговаривались стражники, чтобы не уснуть на посту. Догорали последними всполохами углевочаги, и по комнате от окна уже начала расползаться прохлада. Геста огляделась, сились понять, что ее побеспокоило. Никаких скверных снов нынче ей не снилось, да и в душе она уже смирилась с тем, что теперь от нее ничего не зависит. Она сделала все, что могла. И только Геста собралась закрыть глаза, чтобы попытаться снова уснуть, как от стены отделилась тень и приблизилась к ее лавке. Не люблю, когда ко мне присылают прислугу. Раздался спокойный мужской голос. Ночной гость плавно сел в кресло и опустил руку на стол. Если не доводилось видеть, как двигаются истинные грюмнеры. А теперь она не могла оторвать от него глаз, настолько завораживал каждый его жест. Убийца был одет во все черное, лишь открытая часть лица между капюшоном и повязкой едва выделялась в темноте. Жутко становилось от осознания, что можно спокойно спать. Даже и не подозревая, что рядом с тобой кто-то есть. А потом и умереть в полном неведении. Может, так даже лучше. «Как ты сюда попал?» Задала Геста совсем уж наивный вопрос. «Каждый знает, что для глюмнеры нет преград. Они проберутся куда угодно мимо самой внимательной стражи. Ты же понимаешь, что я не стану отвечать?» Убийца тихо усмехнулся. И пришёл я сюда не для того, чтобы поразить тебя ловкими трюками. Геста неспешно поднялась с постели и, неловко оглаживая ночную сорочку, будто она вдруг стала прозрачной, приблизилась. Мужчина не пошевелился. Тогда зачем? Затем, что я не доверяю тому, что мне говорят смазливые служанки. И не хотел бы убить невиновного человека. Все, кого ты убивал, невиновны? Почему же? Они виновны в том, в чем их обвиняли Орюмцек. Если для них это достаточный повод для убийства, что ж, судить я их не вправе. Я лишь выполняю порученную работу». Гесто вздрогнула, когда дверь в горницу отворилась, и внутрь заглянул стражник. В его руке была лучина, свет от которой после холодной темноты показался слишком ярким. Парень недоуменно осмотрелся, но, судя по всему, ничего подозрительного не увидел. «Все в порядке, госпожа?» Только и пробормотал он, продолжая озираться. Верно решил, что Геста вовсе спятила, если уж разговаривать сама с собой. «Я что, уже не могу попить воды ночью?» Гневно огрызнулась она и нарочито резко взяла кувшин со стола. Стражник покривился на грубость и снова скрылся за дверью. Все это время грюмнеры не двигался с места. Все так же сидел, закинув ногу на ногу, лишь слегка прищурился от света. Чудеса, да и только. Значит, не врут те, кто назвал их невидимыми. Гесту просто распирала расспросить, как он смог сделать так, что стражник его не заметил. Но она уже знала, что никаких ответов не получит. «Так значит, ты хочешь, чтобы кроме Млады я убил еще и начальника стражи?» Продолжил убийца таким же ровным голосом, как словно ничего не произошло. «Да. И поверь, это в твоих же интересах». Он уже знает, что я встречалась с тобой. Не слишком ли самонадеяна?» Грюмнёры приподнял бровь. «Считаешь, коли он начал вынюхивать в вороне, значит, обязательно найдет меня?» Геста повела плечом. «Он умнее, чем ты думаешь». «Я не сомневаюсь, что он умен. Убийца провел ладонью по столу, будто бы смахивая с него пыль. «И тем глупее было с твоей стороны присылать вместо себя служанку». Геста едва не хлопнула у себя по лбу. «А ведь верно. Если Виген надзирал за ней, то и за малушей мог проследить. Я не могла прийти сама». «Он что-то узнал?» — убийца покачал головой. «Значит, та девица передала все верно?» «Ты и правда хочешь от него избавиться?» «Хочу», — твердо кивнула Геста. «Ну что ж, так тому и быть. Но придется подождать. Решать судьбу приближенного к князю человека сам я не могу». Мне нужно распоряжение от Урхаса. Снова ждать?» Геста не знала, кто такой Урхас и почему его мнение важнее воли заказчика и тяжелого кошеля с золотом. Но необходимость выжидать пугала ее больше непонятных слов. Грюмнеры ничего не ответил. Он встал, подошел к Гесте и медленно обогнул ее сбоку. Его затянутая в перчатку рука мягко скользнула по шее. Больше Геста ничего не видела. Утром она проснулась в своей постели, и все, что случилось ночью, показалось сном. А еще ей захотелось встретиться с грюмнеры снова и, наконец, дернуть с него повязку. Интересно, сколько таких же, как она, свела с ума его загадочность и странные глаза. Хоть с первого взгляда понятно, что единожды оказавшись с ним в одной комнате, лучше больше никогда его не видеть. Дни потянулись еще мучительнее. Служанки, безмолвными тенями скользящие по светлице, выводили из себя неимоверно. Хотелось выгнать их за шей и взмолиться перед Вигеном, чтобы он приставил к ней других. Так опостылили их вечные мрачные лица и молчание. А еще бы стихли навсегда тихие шаги стражи за дверью. Теперь Геста по полдня могла стоять у окна, боясь, что вдалеке появится вереница княжеского войска, ворота откроются и впустят Драгомира, которая после встречи с Вигеном обрушит на ее голову весь гнев, на который способен. А Хальфдан, прознав о всех делах Гесты, присовокупит к этому то, что знают они и Сигнары. Это будет конец всего, конец всех лет, на протяжении которых Геста ждала встреч с Драгомиром и хотя бы тем была счастлива. Мало кому приходилось узнавать силу княжеского гнева, но те, кому посчастливилось, еще долго ходили тише воды ниже травы а для себя Геста и вовсе не ожидала никакой милости. Уж слишком долго она мозолила Драгомиру глаза, слишком на многое замахнулась. Но князь с дружиной не появлялись. И начало казаться, что все это вместе с ночной встречей с Грумнёры лишь плохой затянувшийся сон. Вот зайдет солнце и, медленно заполняя светлицу потоком ярких лучей, заставит Гесту проснуться. И все окажется на своих местах. Ожидание встречи с Драгомиром и его сильных рук, от одного прикосновения которых перехватывает дыхание. И Тора, по обыкновению сидящая над вышивкой в дальнем углу комнаты, что-то тихо бормочущее себе под нос. А может, она проснется на Клипберне с 17-летней девчонкой, и, накинув на плечи недавно подаренную отцом шубу, выйдет на улицу, вдохнет неповторимо свежий морозный воздух, пропитанный запахом хвои и холодный вод нейры. Взъерошит мех на воротнике ветер с фьордов. Сигнар вечером прибежит к ней тайком, и они будут целоваться до головокружения. Не будет ничего, ни обиды, ни сжигающей душу ненависти к младе, ни леденящего страха перед грюмнёры, с непроницаемым лицом. Ничего. В этом непонятном, мутном состоянии прошло три дня. И четыре. А затем детинец колыхнуло радостное известие. Князь одержал победу над Бельдами и скоро вернется домой.